Глава тридцать четвертая. «Возможно, последствия шока. Как? До некоторой степени?» «И у нас всех. Все свидетельства, хранившиеся в колледже, уничтожены». «Да». Слова проникают в мозг. Смысл где-то рядом, и до меня постепенно доходят другие детали. «Я больше не в машине? На диване? Свидетельства? Какие свидетельства?» Все возвращается потоком воспоминаний. Боль такая, словно меня пнули в живот. Я со стоном открываю глаза. Эйден идет ко мне через комнату. «Ты как, очнулась?» «Наверное, шепчу я». Сажусь. Свет погашен, но место знакомое. Дом Мака. Рядом у Софы Скай. Поднимает голову, смотрит на меня и помахивает хвостом, но не прыгает, как обычно, словно знает, что-то не так. Болит рука. Я вытягиваю ее и рассматриваю, как нечто, принадлежащее кому-то другому. Все на месте. Переломов нет. Лишь несколько синяков, да сбитая в кровь костяшки пальцев. «Что случилось?» — спрашивает маг. Ударила стену. «Он подает мне стакан воды и таблетки, более утоляющие. Ты сама оставила их здесь после ТСО. Беру две таблетки и встряхиваю флакон. Несколько штук еще осталось. Этого мало». «Мало для чего. Слишком много боли». «Нет, я не про руку. Неужели все это и вправду случилось? В колледже. И там был Бен?» Они переглядываются. «Эйден убирает Ская и садится рядом со мной. Похоже, что да. Не понимаю». «Зачем он оставил записку? а Вытащить меня из колледжа? Может быть, не хотел, чтобы ты пострадала?» «Я ничего лучше не придумал. Бен знает об этом месте». «Я в панике смотрю на Мака. Хватит. Хватит терять друзей. Он был здесь до того, как ему стерли память. После нет, — говорит Эйден. — Должно проскочить. Должно. Этого сейчас недостаточно. Отсюда надо убираться, пока они не пришли. Так и сделаем, — говорит Эйден. — Все кончено. Ты о чем? Он качает головой и закрывает лицо руками. ПБВ. Все, что мы пытались сделать. Все кончено. Флоренс... «Другие ребята, друзья, все убиты. Свидетельства уничтожены. Компьютерная система скомпрометирована. Мы разбиты. Голос такой усталый, в нем столько боли. Так что, все впустую?» — робко спрашиваю я. «Это моя вина. В списке разыскиваемых мы с тобой на первых местах. Ты выходишь. То есть как? Уезжаешь в Объединенную Ирландию, этим уже занимаются». «Нет, ты говоришь, чтобы я бежала, но мне надоело убегать. Мы попробуем реорганизоваться. Я должен остаться, сделать все возможное, но мне нужно знать, что ты в безопасности. Сделай это для меня. Уезжай». «Почему?» «После всего случившегося?» «Бен предал меня, и я не могу уехать, не разобравшись во всем. Пустые, фальшивые слова. Он предал нас всех. Если бы не я, его бы здесь не было». «Но это же я привез его, глупец. Я позволил чувствам взять верх над рассудком. Это моя вина». «Вы оба не правы, вступает маг. «Вы дали ему шанс, но ради этого и работает ПБВ». «Разве нет? Ради того, чтобы спасти заблудшие души из когтей лордеров?» Эйден качает головой. «Столько погибших, неужели оно того стоило?» минутку Я не понимаю, что ты сказал раньше. Я позволил чувствам взять вверх над рассудком. а Разве не ясно? Краем глаза вижу, как маг тихонько выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Эйдам вздыхает, прислоняется к дивану и поворачивается ко мне. Всегда сильный, уверенный в том, что и почему делает, он выглядит сейчас мальчишкой, растерянным, мало похожим на себя. «Нет, это не он». Ощущение такое, будто земля уходит из-под ног. Я наклоняюсь, беру его за руку. «Нельзя отказаться от ПБВ. Ты же супергерой». «Нет, я просто Эйден. Просто человек без суперспособностей. Я облажался по полной. Теперь с нами покончено. Вот так». «Как это случилось? Как? Лордеры смогли сделать то, что сделали?» И как им удалось изменить Бена и толкнуть его на предательство? Сделать из него убийцу?» Эйден гладит меня по щеке. «Мне жаль». Но пистолет к его голове никто не представлял Все, что сделал, он сделал сам. Он выбрал путь и предпринял действия. Независимо от того, почему он так поступил, это уже было в нем. «Не могу поверить. Бен не был таким. Таким его сделали, — говорю я, но уже чувствую шевеление сомнений». «АПТ пытались перековать меня в террористку и киллера, но, несмотря на все их старания, я осталась прежней. Даже когда мне самой казалось, что ничего другого не остается, что-то не срабатывало, и я останавливалась перед последним шагом. Будь Бен таким же, его бы ведь тоже что-то остановило бы». «Виноват во всем я», — вздыхает Эйден. «Надо же быть таким идиотом. Мне не хватило честности перед собой». «Нет, ты не мог знать, что Бен...» «Дело в другом. Я думал, что, вернув Бена, порадую тебя. А когда счастлива ты, тогда счастлив и я, оказалось, ошибался. Я видел вас вместе, но счастливым себя не чувствовал. Смотрю во все глаза на Эйдена. Теперь, наконец, его слова и поступки занимают свои места и складываются в некую непонятную мне картину». Я сбросил со счетов все сомнения в отношении Бена. Я думал, что неуверенность в его мотивации объясняется моими чувствами к тебе. Спорил с Флоренс, хотя должен был прислушаться к ее аргументам. Она с самого начала была права насчет Бена. «Все это сделал не тот Бен, которого я знала», — я качаю головой. «Это сделали лордеры. Они изменили его». «А ты уверена, что знала его по-настоящему?» — спрашивает Эйден. Как можно любить человека, не зная его по-настоящему, не зная, за что он и против чего? Секунду-другую я молчу, впитывая значение сказанного им. «Понимать ли тебя так, что ни один зачищенный, никто из лишенных памяти не может не любить, ни быть любимым? Меня зачистили. Тогда почему я люблю тебя?»